Глава 14. 23 июня, 6 часов 43 минуты по центрально-европейскому летнему времени. Италия, Кастельгандольфо. Удивительно, думал Грей, слушая рассказ монсиньора Ро о тайной встрече Папы IV и Да Винчи в Риме, о том, как обнаружили чертёж механической карты, вложенный в арабский том IX века по инженерии. При этом Грей не отрывно смотрел на артефакт, изучая замысловатые детали побережьей, горных гряд и островов. Средиземное море наверняка было выполнено из ляпис-лазури, леса из изумрудов, кальдеры вулканов увенчаны огненными рубинами. За гипнотизированной красотой и искусностью карты Грей подался ближе. Безусловно, она не имела цены, и все же подлинная ее ценность заключалась в историческом и художественном наследии. Картины, наброски и записные книжки Да Винчи украшают музеи по всему миру, однако до наших дней не дошло ни одно из его изобретений, даже скульптуры не сохранились. Почему же этот шедевр веками прятали? Наконец Грейс умела оторвать взгляд от карты и укореженно посмотрел на Ро. Что она тут делает, погребённая под землёй? Ро поднял руку. Имейте терпение, я всё объясню. Терпение у Грея как раз-таки заканчивалось. Из-за этой тайны уже погибали люди, и многие наверняка разделят их судьбу, так и не узнав ответа. Тем не менее, Грей сдержал гнев и позволил старому священнику продолжить. Папа Лев заказал да Винчи копию карты из арабской рукописи. Согласно описанию, карта, если ее активировать, укажет путь к вратам ада. «В Тартар», — сказал Грей, припомнив недавний разговор с Пейнтером. Рокки внул. «Именно. Греческая версия преисподней. А поговорим мы о темных веках греческой истории». «В каком смысле?» «Помимо чертежа карты, нашлась еще и глава из Одиссей. Повествование о тяготах героя по имени Одиссей, перенесенных им по пути домой с Троянской войны. Найденная в рукописи глава как раз описывает нисхождение Одиссея в подземный мир». Грей открыл был о род, собираясь задать еще вопрос – Однако Россердита посмотрел на него, не дать не взять суровый учитель. Карту измыслили трое блестящих учёных, братьев, называвшихся Бану Муса, Моисеевы дети. Получив образование в Багдадском доме мудрости, они в течение жизни написали почти два десятка научных книг и оставили бесчисленное множество механических устройств. Основой их трудам послужили древние книги, собранные после падения Рима. важные научные трактаты со всей Италии и Греции. В своих поисках они в обе стороны пересеклись Средиземное море, показав себя ещё и великими мореплавателями. Грей представил двухмачтовый дау, замёрзший в Альдах, так это был их корабль. Братья задались целью изучить самые мрачные места и сохранить найденное. Они сосредоточились на том периоде истории, когда почти всякое знание пропало. На белом пятне в хрониках, которое по сей день остаётся загадкой. Что это за период, спросила Мария. О нём идёт речь в Илиаде и Одиссее. Некоторые называют его гомеровским периодом, однако ему больше подходит название Тёмные века. Период длился два столетия, с 1000 по 900 года до нашей эры, а начался с масштабной войны, охватившей Средиземноморье. То была первая настоящая мировая война. После нее три цивилизации на трех континентах пришли в упадок. Грею хватило познаний в истории, чтобы назвать павшие державы. Микенская Греция в Европе, Хетское царство в Малой Азии и Египет на севере Африки. Рок и Вну. Да, они пали в одно время, предваряя два века хаоса и варварства, когда сгинули почти все достижения цивилизации. Стоит ли удивляться, что Бану Муса — Эти исследователи древних сокровищ и заинтересовались упомянутой эпохой. Что же они предприняли, спросила Мария. Тут я могу лишь гадать, но однако братья были и исследователями, и собирали подсказки. Согласно заметкам на полях чертежа, они пришли к выводу, что была ещё четвёртая цивилизация, участник той мировой войны. В наше время учёные, открыв новые записи тёмных веков, приходят к тому же заключению. Загадка интриговала всё сильнее. Кто же эти неведомые захватчики, спросил Грей. Это бану Муса и хотели выяснить. Они прочесали Средиземноморье в поисках следов таинственной цивилизации, которая одолела остальные три, погрузив их в тёмные века и исчезла. Поэмы Гомера братья считали важной исторической справкой, не просто увеселительным повествованием и не мифом, а пересказом подлинных событий. Современные учёные пришли к тому же выводу, признав, что описанные Гомером страны существовали на самом деле. Не только Троя, но и многие другие. Банумуса и Тута обошли всех. И как обошли? На целые века. Думаете, они их нашли, сказал Грей. Нашли эту затерянную цивилизацию. Братья определённо в это верили. Либо по приведенному в Одиссея описанию, либо по чему-то открытому в неведомых землях, они решили, что нашли Тартар. Грей посмотрел на Мака. Климатолог выглядел подавленно. Наверняка вспомнил чудище, что вырвалось на свободу из трюма Дау. «Кстати, в то, что это был проход в ад, верили не только трое братьев», — продолжил Роб. «Папа Лев тоже верил в это». Вот почему он поместил карту в священный ларец, сочтя её слишком опасной, слишком еретической. Прочие папы либо уважали его решение, либо сами пришли к тому же умозаключению. Так она и хранилась здесь. Грейсилился сложить детали мозаики. Атлас в неведомую цивилизацию трой блестящих братьев-инженеров зашифровали её местоположение в механической карте. Как же тогда их версия устройства оказалась в Гренландии? Всее нам неведомо, признал Бейли. Возможно, корабль неожиданно затёрло во льдах, или же его намеренно посадили на мель. Он указал на карту. Как бы там ни было, больше нет ни одного следа этого открытия. Даже наша репродукция основана лишь на части схемы. Да Винчи приходилось импровизировать, заново изобретая некоторые детали. Отсутствовали, правда, не только детали. добавил Ро. Карта бану Муса работала на необычном топливе. Его называли маслом Идеи в честь волшебницы Мидеи, племянницы Калдунии Цирцеи, той, что обратила команду Одиссея в свиней. Говорят, масло имело изумрудный оттенок, хранилось в наглухо закупоренных сосудах без воздуха и горело негасимым пламенем. Макс с выражением боли на лице вернулся в кресло. Его пустой взгляд был устремлён в пустоту, в прошлое. Грей живо вообразил полыхающие на борту Дау огни. «По описанию, похоже на то, что я видел», — произнес маг. «Оно даже воду поджигало». Рокки внул. «Мне кажется, это некая разновидность греческого огня. Летучая смесь сырой нефти и негашенной извести. Когда она горит, ее не погасит даже вода». Только в нашем случае, судя по словам доктора Макнаба, масло очистили, усилив его качество. Возможно даже при помощи радиоактивного изотопа, подумал про себя Грей, вспомнив, что карта фанит. Бейли обошёл Юпитер. Повторюсь, не имея доступа к маслу, Да Винчи импровизировал, поэтому просто добавил вот это. Священник коснулся маленького моховика на боку кожуха. «С виду все работает неплохо, кроме одной важной детали». «Какой?» — спросила Мария. «Как я уже сказал, до Винчи досталась неполная схема. Страница с чертежом Астроляби, ключом к карте, была вырвана. От нее остался лишь кусок». «Вырвана?» Подумав, что бы это могло значить, Грей спросил. «Кто-то пытался повредить чертеж?» Мария посмотрела на него. Если так, то корабль в Гренландии наверняка посадили на мель. Грей кивнул. Некто всеми силами пытался навечно скрыть свою находку. Священники переглянулись, оба как будто подумали об одном и том же. Наконец, Бейли нахмурился. Это всё меняет. Он отошёл к другому креслу и из стоявшего на нём ящика извлёк предмет, уже стоивший нескольких жизней, из-за которого Ковальский оказался в беде. Астролябия блестела в свете огня, как золотая. Бейли вернулся к Пюпитру и очень осторожно поместил устройство в паз на карте. «Или даже так, это кое-что меняет». Он потянулся к маховику. «Смотрите им». Он принялся вращать ручку, и все подтянулись ближе. Крохотный серебряный кораблик, пришвартованный у турецкого берега, вышел в море. Скорее всего, его приводили в движение скрытые под тонким слоем ляпис-лазури магниты. Грей затаил дыхание. Кораблик тем временем остановился и стал вращаться на месте, словно потерял направление. Этого я и опасался, произнёс Роу, особенно когда изучил фотографии доктора Макнаба. "В чём дело?" спросил Мак. "Сломалось?" "Нет, просто некоторых деталей по-прежнему недостаёт." Грей припомнил разговор с Бейли ещё в кабинете у Пейнтера. Священник тогда произнёс те же слова: "Не хватает деталей". "Что вы имеете в виду?" спросил он. "Помните наш разговор об астролябиях?" ответил Роу. "Ранние плоские версии и поздние сферические отличались принципиально. Для того, чтобы плоская астролябия работала, её нужно собирать из заданной широтой места наблюдения". Бейли пояснил: «Чтобы сделать расчеты для того же Багдада, плоскую астролябию требовалось собирать с заданной широтой Багдада. При этом, скажем, в Париже все эти удивительные вычисления будут бесполезны». «Зато сферические астролябии в своем устройстве универсальны. Это и делает их такими редкими и уникальными». Ро жестом попросил Грея встать ближе. «Если присмотреться, то можно разглядеть отверстия в ее поверхности». Грей прищурился и различил на внутренней оболочке шарик и крохотные дырочки. Десятка 2. Каждая была помечена миниатюрным символом. Наверняка и на нижней поверхности, скрытой сейчас в гнезде, имелось столько же. Вставляя стержни в определённые отверстия, можно менять широту и задавать новое положение бесконечное число раз. Ро обернулся к собравшимся. Без стержней У нас просто чистая доска без направлений. Грей представил крохотный вращающийся на месте кораблик. Бейли добавил плохих новостей. Мы не знаем точного числа стержней для этой конкретной астролябии и куда их вставлять. Комбинаций может быть бесконечное множество. Грей наконец понял, зачем Бейли вызвал их сюда. Другими словами, астролябия ключ к карте. А ключ к самой астролябии это стержни. Чтобы активировать карту, чтобы она указала нужное направление, надо поместить их в определённой последовательности в астролябию. Бэйли пожал плечами. "Да без самих стержней и знания, куда их вставлять, мы так и не приблизились к ответу. Ещё в Гренландии", затравлено произнёс Мак. Когда мы запустили карту, кораблик проплыл чуть дальше в море. Значит, какие-то стержни уже стояли на месте. Они должно быть выпали, когда астралябия вылетела из гнезда или когда я её подхватил. Тогда они потеряны навсегда, сказал Грей. Искать их в том леднике всё равно что пытаться отыскать неизвестное число иголок в самом крупном стоге обледенелого сена. Что же нам делать? спросила Мария. Роу тоже посмотрел на Грея, явно ожидая его помощи. Грей замотал головой, пытаясь сообразить, Без этих спиц сделать нечего. Роп охлопал его по плечу и отвернулся. Этого я и боялся. И всё же следующие 10 минут Грей провёл тщательно осматривая устройство со всех сторон. Он просто отказывался признавать поражение, прикидывая в уме различные возможности. Если стержни были на месте, то, может, осмотрев каждое из отверстий, мы найдём следы трения, стёртая патина получится определить отверстие, в которое они были вставлены, и если подделать стержни, то раздался грохот, подземелье вздрогнуло, потом громыхнуло ещё раз, и ещё, и ещё. В последний раз тряхнуло особенно сильно, и собравшиеся в подземелье попадали на пол. Мозаичный пол пошёл трещинами, у камина отвалилась решётка, и из очага вылетела головешка. Она угодила в один из гобеленов, и тот занялся огнём. Грей вскочил на ноги и устремился к двери. Оставайтесь тут. Он выскользнул под свод кирпичного купола. Сейхан, игнорируя распоряжение, вылетела следом. Двери лифта по-прежнему оставались открыты. В этот момент кто-то спрыгнул в шахту и приземлился на корточки. Грей подобрался. Сейхан выхватила кинжал, который непонятно как сумела пронести через посты охраны. Из лифта выбежал майор Бассар. На ходу он отбросил скомканный пиджак, которым, видимо, обернул руки, когда съезжал вниз по лифтовому троссу. По бедру его бил пистолет-пулемёт на перекинутом через плечо ремне. "Бегите!" прокричал гвардеец. Наверху прогремел очередной взрыв, после которого кабина лифта вылетела из шахты в фонтане камня, пыли и дыма. Кирпичный купол в дальнем конце подземелья треснул, на пол упал большой фрагмент свода. А потом уже и вся конструкция начала рушиться. Самолёты, пропыхтел Басар, добежав до Грея Сейхан. Ракетная атака. Раздалось ещё больше взрывов, какие-то ближе, какие-то дальше. Купол продолжал сыпаться. Басар затолкал Грея Сейхан назад в читальный зал. От пыли в воздухе было не вздохнуть. Они обстреливают дворец, прокашлял майор. Но Агоинцы сосредоточенны на этой части. Кто бы сомневался. Причину Грей знал. Враги не сумели захватить остралябию, вот и не хотят больше рисковать. Не досталось им, так пусть никому больше не достанется. Грей повернулся к остальным. Хватайте карту и всё, что можете унести ценного. Он указал на тоннель, самый дальний от того места, с которого начался обвал купола. Надо как можно глубже зарыться в этот бункер. Все зашевелились. Бассар, следуя инструкциям Монсиньёра, накрыл крышкой золотую карту, а затем, демонстрируя недюжинную силу, подхватил её с Юпитера. Бэйли тем временем сгребал бумаги со стола, а Мария книги. Мак, держа руку на перивизе, старался просто не путаться под ногами. Обрушилась ещё часть купола и в комнату ворвалось облако пыли. Слишком близко. Но ну всё, хватит, скомандовал Грей. На выход. Они выбежали из читального зала, свернули за угол и помчались по соседнему тоннелю. Путь освещали красные лампочки электронных замков на дверях хранилищ. Цепочка огоньков уходила в глубикешки тоннеля, которая ярдов через 70 завершалась глухой каменной стеной. Грей коснулся холодного вулканического склона. Тупик. Он обернулся к своим. А огоньки на замках один за другим стали гаснуть. Тьма окутала коридор, окупл продолжил рушиться. Отсюда есть выход, спросил Грей. В ответ монсьенёр Ро просто стонал. Нет.